Глава пятая. Видеоигры. Компульсивное увлечение видеоиграми отличается от всех остальных компульсий. Большинство людей не становятся патологическими собирателями, больными ОКР, компульсивными едоками, культуристами или шопоголиками. В силу своего психотипа они не рискуют провалиться в черную дыру подобных поведенческих схем, поскольку имеют достаточно высокую сопротивляемость мучительной тревоге. Но видеоигры и другие электронные соблазны эксплуатируют универсальные стороны человеческой психологии. Как я уже отмечала, компульсивное поведение человека не означает, что он сумасшедший. Наоборот, адаптивная реакция на тревогу, которая иначе была бы невыносимой, совершенно нормальна. Ни в чём это не проявляется так ярко, как в игромании. Видеоигры чрезвычайно притягательны. поскольку их создатели научились пользоваться универсальными аспектами функционирования нашего мозга. Поэтому практически любой человек может почувствовать влечение к играм и неспособность ему сопротивляться. Джон Дойер, знаменитый венчурный капиталист из Кремниевой долины, вложивший деньги в компанию разработчика игр Зинга, сказал в 2011 году в интервью Vanity Fair, «Верно, эти игры не для всех». но они ближе к этому, чем что-либо мне известное. Я надеялась, причины этого смогут объяснить геймдизайнеры и ученые, посвятившие себя новой сфере исследования — психологии игры. Но прежде следовало убедиться, что игры удовлетворяют обязательному условию — способности уменьшать тревогу, чтобы быть предметом компульсии, а не, скажем, аддикции. В 2012 году в статье New York Times Magazine Критик-консультант Сэм Андерсон рассказал о своей компульсивной потребности играть в «Дроп seven выпущенную компанией «Зинга» в 2009 году игру наподобие «Судоку», где нужно манипулировать шариками, падающими сверху вниз в сетке 7 на 7 квадратов. «Я играл вместо того, чтобы мыть посуду, купать детей, общаться с родственниками, читать газету, а главное — писать», — признался Андерсон. Игра стала для меня обезболивающим. аварийной спасательной капсулой, дыхательным аппаратом, Ксанаксом. Игра стала цифровым успокоительным. Он понял, что с её помощью занимается самолечением, хватается за дроп-7 в любой экстремальной ситуации. Например, после разговора на повышенных тонах с матерью, как только узнал, что моя собака, возможно, умрёт от рака. Один из онлайновых комментаторов подтвердил, что видеоигры, во всяком случае для него, неотделимы от компульсии. «Они снижают мою тревожность, и я подтверждаю, что играю в Bejeweled именно с этой целью», написал он. «Я не обращал внимания на то, сколько времени посвящаю этой игре, пока однажды не осознал, что играя в неё на велотренажёре во время физиотерапии, перед тем, как свалиться с него». Нил Гейман описал это состояние в стихотворении 1990 года Вирус. Играешь, слёзы в глазах, ноет запястье, мучает голод. А после уходит всё. Или всё, кроме игры. В моей голове теперь только игра и ничего больше. Десятки миллионов человек могли бы подписаться под этими словами. В мае 2013 года Донг Мгуен никому доселе неизвестный создатель игры из вьетнамского Ханоя, выпустил Flappy Bird, о которой в следующем году сказал репортерам. «Это была, пожалуй, простейшая идея, какая только могла мне прийти в голову. Игра оказалась воплощением презираемых серьезными геймерами тупых игрушек, в которых отсутствие сюжета, внешней привлекательности и полноценной разработки компенсируется лишь совершенной бездумностью процесса. В и Bird игрок тычет пальцем в экран, пытаясь заставить едва анимированную птичку — она даже не машет зачаточными крылышками, собственно, они едва видны — пролететь в просвет между вертикальными зелеными трубами. Однако, несмотря на тупость или, наоборот, благодаря ей, игра стала сенсацией. В начале 2014 года она возглавила списки самых популярных скачиваний как у Apple, так и у Android. к совершенному недоумению создателя. «Мне непонятно, почему Флэппи Бёрд так популярна», сказал Нгуен в интервью «Вашингтон-Пост». Иэн Богаст, профессор интерактивных компьютерных систем Технологического института Джорджии и геймдизайнер, написал, что бесчисленных игроков изумляет и угнетает тот факт, что они одновременно ненавидят эту игру и захвачены ею. Это наблюдение отразилось в названии страницы, посвящённого видеоиграм одного британского сайта. Я ненавижу Flappy Bird, но не могу перестать в неё играть. Разумеется, в игры играют ещё и для того, чтобы сбросить напряжение после трудного дня, испытать хотя бы капельку гордости за свои достижения или просто расслабиться и отключиться от всего. И не каждое действие, которому уделяется слишком много времени, компульсивно. Чрезмерность — не признак компульсивности, даже если оставить в стороне вопрос о том, что само понятие чрезмерности субъективно. Существует множество причин, по которым люди играют в видеоигры за счет других занятий и в ущерб работе. Например, избавляются от скуки или тянут время, избегают общения или справляются с одиночеством. Но, как свидетельствуют приведённые примеры, а также изучение феномена психологической притягательности видеоигр, для некоторых людей это занятие всё-таки становится компульсией, в том числе и деструктивной. С первого десятилетия XXI века в Южной Корее и Китае открываются лагеря перезагрузки для лечения детей, неспособных противиться компульсивной потребности часами просиживать за видеоиграми. Из этого, однако, не следует, что компульсия представляет собой психическое заболевание. Группа экспертов, определявших, какие расстройства должны быть включены в последние издания диагностического руководства Американской психиатрической ассоциации, изучила около 240 исследований, призванных описать болезненную зависимость от онлайновых игр. В результате они решили не включать игровую компульсию в число официально признаваемых наукой психических заболеваний, сойдясь лишь на том, что эта проблема заслуживает дополнительного изучения. На сегодняшний день наука с определённостью утверждает одно. Даже человека с совершенно здравым рассудком может затянуть компульсивная игра. Поток, прерывистое подкрепление и Angry Birds. Никита Микрос является на интервью в мокрой от пота футболке и со шлемом под мышкой, катя рядом с собой велосипед. «Мы условились встретиться в старом складском здании на берегу в Дамбо, хипстерском районе Бруклина, царстве булыжных мостовых и кофеин». Микрос, разработчик видеоигры «Аркад» с 1990-х годов, предложил мне провести утро в его компании и узнать много интересного. Например, почему головоломка Candy Crush Saga от гиганта мобильных игровых приложений King Digital Entertainment собрала в 2013 году 66 миллионов игроков. Алик Болдуин позволил высадить себя из самолёта, готового взлететь, лишь бы не отрываться от Words with Friends компании Zynga. Игра «Слова с друзьями», интерактивный скребл. А Tetris? По результатам голосования оказался самой захватывающей игрой всех времён и народов. «Мы многое узнали о том, как сделать игры соблазнительными», написал мне Микрос по электронной почте. «К сожалению, от некоторых хитростей мне самому жутковато. Микрос стремительно ведёт меня в помещение своей компании-разработчика игр Тайни Mantis. Это всего две комнаты из десяток рабочих станций». Среди геймеров Микрос прославился созданием таких вещей, как Dora Save за Crystal Kingdom, Dungeon and Dungeon и Lego Dino Outbreak. Помещения заставлены плоскими мониторами в окружении одноразовых стаканчиков из-под кофе. Антуражем служат выставленные на всеобщее обозрение коммуникации, расписанные кирпичные стены, дыры в потолке и постеры с мистером Споком и Пандой. Микрос отлучается на минуту и возвращается в свежей футболке, чёрной, с изображением Моны Лизы, истекающей кровью. Я настроилась всё утро наблюдать, как он режется в «Диабло» и Энгрибердс, но он загружает презентацию, которую для меня подготовил. Вместо того, чтобы выпускать кишки монстрам, мы погружаемся в идеи Михаэ чиксент -Михайи. Психолог Чиксент-Михайи предложил идею потока — Состояние ума, характеризующегося полным единением с текущей деятельностью. В состоянии потока вы настолько погружены в то, что делаете, что внешний мир почти не проникает в ваше сознание. Никакие другие мысли не одолевают ваш ум. Исчезает чувство времени, не ощущаются даже голод и жажда. Побывав в потоке, многие изумляются. Мать честная, куда делось время и почему так хочется есть? Лучшие разработчики игр, объясняет Микрос, вводят игроков в состояние потока. Забываешь себя, чувство времени меняется. Начинаешь играть и сам не заметишь, как это вышло, но опа, уже утро. Ощущение от игры становится самоцелью. Но у каждого человека зона потока имеет свои габариты. Если ставить перед игроками слишком много трудностей, они испытывают лишнюю тревогу и сдаются. А если все слишком просто, то заскучают и бросят игру. А вот будучи в центральной зоне, они полностью погружены в процесс. Поток настолько притягателен, что опыт его переживания западает в душу, и отказаться от него очень непросто. Один из способов удерживать игроков разного уровня в русле потока, по словам Микроса, — постоянно корректировать сложность. Этот метод использовался в классике 1980-х годов Crash Bandicoot. Если игрок оказывался фатально не способен, скажем, запрыгнуть на движущиеся полки, игра проявляла милосердие, не откатывая слишком далеко к началу в случае гибели персонажа и упрощая навигацию в полном препятствии окружении. С другой стороны, стоило набраться опыта и играть становилось сложнее. «Некоторым это нравится», — рассказал Микрос. «Раз я играю всё лучше», — рассуждают они, «пусть задачи усложняются, иначе это просто прогулка». Другой способ удерживать игрока в состоянии потока заключается в том, чтобы, к примеру, сокрушить монстра, применив против него новое умение, и в нескольких последующих ситуациях использовать только это умение. Ваши возможности растут. «Теперь вы можете победить монстра, который раньше был неуязвимым», — объяснил Микрос. «Хорошие разработчики ведут вас узким коридором в зоне потока, наращивая сложности, тут же давая чуть более лёгкое задание, снова повышая уровень сложности и вновь предлагая нечто попроще. Я признаюсь, что не вижу ничего особенного в том, чтобы создавать игры, удерживающие нас в потоке». Очевидно, игра должна обладать этими характеристиками, чтобы быть привлекательной, поскольку ей нужно удержать внимание игрока достаточно долго, чтобы он успел втянуться. Однако это условие кажется мне необходимым, но недостаточным. Универсального рецепта не существует, соглашается Микрос. Если бы мы точно знали, что нужно делать, каждая игра превратилась бы в Angry Birds. За четыре года с момента релиза этой игры компании Rovio Entertainment Она была скачана 2 миллиарда раз. Похоже, люди не способны противиться искушению с помощью виртуальной пращи швырнуть сбешенную птицу в тырящую яйца зеленую свинью. Почему? Есть много причин, объясняющих, почему играть в Angry Birds весело. Это простая игра, никакой тебе кривой обучение. А при прямом попадании свинья взрывается к восторгу любого внутреннего дошкольника. Но причины неотвязности игры более глубоки. Если за действием гарантированно следует вознаграждение — удачно бросил птицу, свинья взорвалась — то в мозге запускается система выработки дофамина. Прежде считалось, что её единственное предназначение — вызывать субъективное ощущение награды или удовольствия. Но оказалось, что система действует сложнее. Она рассчитывает вероятность того, что действие обеспечит вознаграждение и соответствующим образом настраивает модуль ожидания в нашем мозге. Присутствие дофамина подает мозгу сигнал, что ожидается вознаграждение. Например, роскошное зрелище взлетающих на воздух домов из стекла и дерева. В 2011 году написал в Psychology Today психолог Майкл Хораст. удаливший Angry Birds со своего телефона, чтобы избавиться от компульсивной потребности играть. Однако мозг не знает, насколько крупным будет вознаграждение. Птица просто скользнет по поверхности или угодит прямо в яблочко. Эта неуверенность порождает напряжение, и мозг жаждет облегчения. В результате вы пойдете на все, чтобы обрести это облегчение. К примеру, будете снова и снова пускать вход в виртуальную прощум. Неудивительно, что многие люди, не способные перестать играть в биджуэлт или даже в Cell, свободная ячейка, виртуальный карточный пасьянс, испытывают при этом далеко неприятные ощущения. Они чувствуют принуждение, невозможность вырваться из пут игры и поневоле продолжают играть, почти не получая удовольствия, за исключением редких моментов успеха. Видеоигры каким-то образом подключаются к глубинным свойствам нашей психики, заставляющим нас ожидать удовольствия, вызывают у нас неприятные переживания и вынуждают постоянно повторять опыт, хотя мы знаем, что разочарование и досада неизбежны. Игры могут быть притягательными, не будучи особенно увлекательными, поскольку их разработчики эксплуатируют две очень действенные психологические уловки — вариативное и прерывистое или вероятностное подкрепление. Подкрепление является прерывистым при переменной вероятности получения вознаграждения. Иногда за свое достижение вы получаете приз, например, игровой трофей или переход на следующий уровень. А иногда — ничего, за то же самое действие. Вариативное подкрепление — это система вознаграждения, в которой ценность награды за данное достижение меняется. Игорные автоматы — это квинтэссенция вариативного и прерывистого подкрепления. Играя, вы всякий раз совершаете одно единственное действие. Дёргаете за ручку однорукого бандита. Или с переходом от механических устройств к электронным нажимаете кнопку. Иногда выигрываете, иногда проигрываете. Но в большинстве случаев проигрываете. Входной сигнал один и тот же. Выходной меняется от джекпота до разорения. «Неудивительно, что хрестоматийный образ любителей игровых автоматов — это человек, прикованный к машине, будто загипнотизированный, механически сующий четвертаки в железное нутро, компульсивно играющий, пока не спустит всё и вынужденный возвращаться домой на автобусе». «Подобно игровому автомату, Diablo 3 использует вариативные вознаграждения, и это одна из причин, почему она так затягивает», — объяснил Микрос. Поясню для несведущих. Diablo 3 — это релиз 2012 года в рамках игровой франшизы, основанной в давнем 1996 году Blizzard Entertainment. Все три релиза представляют собой ролевую игру в жанре экшен с упором на массовое истребление противников в ближнем бою. Так называемый хэк and слэш или попросту «рубилово». Игрок — Он же герой ведет своего аватара через королевство Хандарас, сражаясь с вампирами и другими врагами, чтобы покончить с властью Дьявло, повелителя ужаса. Если удастся пройти 16 уровней подземелий и добраться до ада, герой сойдется с Дьявло в финальной битве. По дороге игрок швыряется заклятиями, получает оружие и другие полезности и взаимодействует с различными персонажами. воинам, разбойницей, волшебникам и прочими. В начале игры вознаграждения фактически фиксированы. Убиваешь монстра, и происходит нечто хорошее, скажем, подъем на уровень или повышение опыта, по сути, боевой мощи. Однако по мере прохождения игры вероятность получить в награду эффективное новое оружие или другое средство, способствующее выживанию и продвижению вперед, уменьшается. Зато ценность вознаграждения увеличивается. «Вы по-прежнему ожидаете этого, но получаете не всякий раз», — говорит Микрос. «Вы уже привыкли, что уничтожение данного демона или монстра обеспечит вас чем-то полезным, скажем, золотом, особым мечом или луком. Но теперь вы не знаете, получите ли что-нибудь и ждёте этого момента с нетерпением, даже с тревогой». Разработчики игр называют этот эффект «петлёй компульсии». Он коренится в особенностях работы нашего мозга и позволяет понять суть гибридной природы игр. Как и другие электронные приманки, вроде почты и сервисов обмена сообщениями, видеоигры представляют собой хрестоматийный пример занятия, в котором аддикция и компульсия перетекают друг в друга, словно демон, меняющий обличье. Доступ к дофамину. Аддикция питает отчаянная потребность в очередной дозе наслаждения. Причина этого заключается в том, что аддикции рождаются из удовольствий. Первоначальный опыт всегда приятный, захватывающий, доставляющий радости, и кайф. Эти ощущения формируются в так называемой системе вознаграждения в головном мозге. Система активизируется, когда мы испытываем наслаждение. и состоит из нейронов, которые соединяются в сеть под воздействием дофамина. Соединение в нейронную сеть заключается в том, что электрический сигнал, дойдя до конца одного нейрона, переходит через синапс на следующий нейрон вследствие того, что первый нейрон выпустил в синаптическую щель дофамин. Дофамин преодолевает разрыв между двумя нейронами — и собирается нейроном-реципиентом, как модули МКС собираются космическим кораблем «Союз». Шлюз нейрона называется рецептором дофамина. Факт стыковки способствует продвижению электрического сигнала по всей длине нейрона-реципиента. И процесс повторяется многократно, пока не будет воспринят нами как удовольствие, субъективное чувство, вызываемое пищей, сексом, алкоголем, никотином, кокаином, и уничтожением монстров в diablo 3 Именно поэтому все эти субстанции и занятия, будучи источниками глубокой эйфории, имеют столь выраженный эффект подкрепления. Впрочем, протекающие в головном мозге процессы оказались сложнее, чем изначально представлялось ученым. И выработка дофамина — не исключение. Деятельность центра удовольствия проще понять, если рассматривать ее как механизм ожидания. Она формирует прогнозы того, насколько приятным будет опыт. Чтобы лучше разобраться в том, как разработчики видеоигр используют систему выработки дофамина, я обратилась к Джейми Мадигану, доктору психологии, много лет проработавшему в компании, создающей игры. Мадиган прославился в мире геймеров благодаря сайту psychologyofgames.com, где выкладывает материалы по интересующим меня темам. включая дофаминовый приход, с которым, по собственному признанию, он сам едва справлялся, играя в «Диабло 3». «В конце «Диабло 3», — рассказал он, — вы завершаете сюжетную линию, заключавшуюся в истреблении вампиров и монстров, с тем, чтобы добраться до дьябло и сразиться с ним. И получаете все более многочисленные и эффективные трофеи, чтобы убить больше монстров и получить еще более сильные трофеи. Уровней больше десяти, и чем лучшее снаряжение вы приобретаете, тем более живучими становятся монстры. Этому нет конца. Постепенно я понял, что делаю одно и то же по три часа каждый вечер, и меня это уже не радует. Если уж я, знающий, какие элементы игры делают её, прилипчивый попался на крючок, — он смолкает. Но что это за элементы, провоцирующие компульсию? Ник Микрос привёл ещё один хрестоматийный пример игры, которая, как и Дьябло, эксплуатирует систему вариативного прерывистого вознаграждения. Это суперпопулярная World of Warcraft, также известная своей способностью вергать игроков в компульсию, предлагая им непредсказуемые и неожиданные находки. Массовая многопользовательская сетевая ролевая игра MMORPG Выпущенная в 2004 году, она имеет более 10 миллионов подписчиков, каждый из которых выбирает себе персонажа и проходит квест по множеству уровней виртуального мира. В World of Warcraft игроки выбирают профессию, например, кузнечное или горное дело, и могут овладеть любым из четырёх второстепенных умений — археология, кулинария, рыбная ловля или оказание первой помощи. Они объединяются для выполнения заданий либо ситуативно, либо в рамках постоянных объединений — гильдий, приглашая друг друга через встроенный в игру мессенджер, групповые текстовые каналы или в некоторых играх система голосового общения. В гильдиях игроки получают доступ к инструментарию, который пригодится в квестах-миссиях, образующих сюжетный костяк игры и дающих игрокам очки опыта, Полезные объекты, умения и деньги. Кроме того, World of Warcraft и другие подобные игры дают возможность бегства в тщательно проработанный, сложный, интересный мир, где нет родительских наездов, начальников самодуров или неблагодарных супругов. Они эксплуатируют наше стремление к достижениям, пусть достижения — разгром врагов, уничтожение монстров, Спасение принцесс, накопление богатства или повышение статуса и переход на более высокие уровни не вполне реальны. Это, однако, очевидный в психологическом отношении и относительно безобидный фактор притяжения многопользовательских игр. Джейми Мадиган стал жертвой другого механизма. Однажды он добродетельно истреблял бандитов в World of Warcraft, зарабатывая шанс пополнить арсенал доспехов, оружия или других расходных. Трофеи, в которые пригодятся в последующих сражениях и квестах. Трофеи бывают разного качества, о котором сообщает цвет сопровождающего текста. Серый — самые слабые, белый — чуть более ценные, далее — зеленый, синий, пурпурный и оранжевый. Персонаж, которого игрок выбирает в качестве аватара, также имеет определенное место в иерархии. Классы — Монахи, мошенники, шаманы, воины и друиды имеют собственный стиль поведения, определяющийся доступным им оружием и защитными приемами, а также умениями, силами и магией, которые зарабатываются прохождением всевозможных этапов. Его персонаж ничем особенным не блистал и едва ли мог рассчитывать на ценные приобретения. Поэтому Мадиган был потрясен выпавшим трофеем, редкостной парой синих рукавиц, которые идеально отвечали нуждам моего класса на тот момент», — вспоминает он. «Для низового персонажа найти синий предмет на случайном враге — случай уникальный. И я решил, что меня ждёт колоссальный рывок. Что ещё более важно, одновременно возникло острое желание продолжать игру и убить больше бандитов». Прерывистое вознаграждение в форме редкого трофея поддерживает накал страстей. как никакие ожидаемые и предсказуемые призы. «Это невероятно эффективный способ удерживать людей в игре в силу особенностей функционирования дофаминовой системы вознаграждения», объяснил Мадиган. «Как вы помните, дофаминовые нейроны предвосхищают всплеск удовольствия от приятного опыта, зажигаясь еще до поступления вознаграждения». Например, когда сигнал микроволновки сообщает вам, что готово ваше любимое блюдо. Но это лишь одна из причин огромной действенности игр, основанных на собирании трофеев», — продолжил он. «Главное то, что дофаминовые нейроны просто зажигаются, как только ваш мозг научится предсказывать события, но буквально идут в разнос, получив неожиданную, непредсказуемую дозу дофамина, и заводят вас еще сильнее». Нечто вроде «вот это да, еще одна порция нежданно-негаданно». Продолжай делать то, что делаешь, пока мы пытаемся выяснить, как добиться повторения. И вы продолжаете играть. Что с того, что рациональный мозг убеждает вас остановиться? Если вы находитесь на эмоциональном взводе, например, когда истребляете злодеев в онлайновой стрелялке или мчитесь под дьявольским трассам Гран-Туризма, подхлёстываемые визгом покрышек, то не помните, что должны позаботиться о хлебе насущном, подготовиться к завтрашней презентации или закончить курсовую. Все намерения, продиктованные здравым смыслом, бессильны. Вы уже мыслите другим мозгом после того, как какой-то вонючка побил ваш рекорд в шутере, либо вы сами совершили потрясающий подвиг в другой игре, объяснил Мадиган. Рациональность уползает, поджав хвост, а вы вдруг понимаете, что сейчас Без четверти — три, и впереди рабочий день. Но всё равно бормочете, что уделаете ещё одного, и на этом всё». Ник Микрос не в восторге от того, что разработчики видеоигр научились пользоваться дофаминовой системой. Кажется, половина цокольных помещений в Бруклине занята гейм-дизайнерами, встраивающими петли компульсии в свои творения. Однако не все люди этой профессии гордятся этим, доведенным до совершенства навыкам коллег. «У меня волосы дыбом встают от игр, являющихся материальным воплощением ящика Скиннера», признается Микрос под занавес. «Я не поэтому хочу делать игры, не для того, чтобы люди получали корм». Нажал на рычаг, получил гранулу. «Сомневаюсь, что это путь к прогрессу человечества».